Я до сих пор считаю, что это лучшая моя пьеса после свидетеля обвинения. И провалилась она, полагаю, лишь потому, что не была ни детективом, ни боевиком. Да, это пьеса об убийстве, но смысл ее в том, что идеалисты опасны. Они легко губят тех, кто их любит. В ней поставлен вопрос, где тот предел, за которым недопустимо жертвовать? Нет, не собой о теме, кого любишь, в кого веришь, даже если они не платят тебе взаимностью. Из моих детективных книг, пожалуй, больше всего я довольна двумя — «Кривым домишкой» и «Испытанием невиновностью». К своему удивлению, перечитав недавно «Двигающийся палец», я обнаружила, что он тоже не дурен. Великое испытание перечитывать написанное тобой 17-18 лет назад. Взгляды меняются, и не все книги это испытание выдерживают, но иные выдерживают. Одна индийская корреспондентка, интервьюировавшая меня и, надо признать, задававшая массу глупых вопросов, спросила, «Опубликовали ли вы когда-нибудь книгу, которую считаете откровенно плохой?» Я с возмущением ответила, «Нет, ни одна книга не вышла точно такой, как была задумана», был мой ответ, «И я никогда не была удовлетворена, но если бы моя книга оказалась действительно плохой, я бы никогда ее не опубликовала». И все же тайна «Голубого экспресса» близка к этому определению. Перечитывая ее, вижу, как она банальна, напичкана штампами, вижу, что сюжет ее не интересен Многим, к сожалению, она нравится. Не зря говорят, что автор не судья своим книгам. Как печально будет, когда я не смогу больше ничего написать, хоть и понимаю, что негоже быть ненасытной. В конце концов, то, что я в состоянии писать в свои 75, уже большая удача, К этому возрасту следовало бы удовольствоваться сделанным, угомониться, уйти на покой. Признаюсь, у меня возникла мысль уйти на покой в этом году, но тот факт, что моя последняя книга продается лучше, чем любая предыдущая, оказался неодолимым искушением. Глупо останавливаться в такой момент. Может быть, отодвинуть роковую черту к 80. Я с большим удовольствием пережила вторую молодость, наступающую, когда заканчивается жизнь чувств и личных отношений, и вдруг обнаруживаешь, скажем, лет в пятьдесят, что перед тобой открыта полноценная новая жизнь, наполненная размышлениями, открытиями, чтением. Вдруг понимаешь, что теперь посещать художественные выставки, концерты, оперу так же увлекательно, как в 20 или 25. Какое-то время назад все силы уходили на личную жизнь. Теперь ты снова свободна и с удовольствием оглядываешься вокруг. Можно наслаждаться отдыхом, можно наслаждаться вещами. Ты еще достаточно молода, чтобы получать удовольствие от путешествий по новым местам, хотя уже и не так непритязательно в отношении бытовых условий, как прежде. В Тебе словно происходит прилив жизненной энергии и новых идей, но следом идет расплата надвигающейся старостью. У тебя почти постоянно где-нибудь что-нибудь болит, то прострел в пояснице, то всю зиму мучает ревматизм шейных позвонков так, что повернуть голову – сущая мука, то артрит в коленках не дает долго стоять на ногах и спускаться под гору. Все это неотвратимо, и с этим нужно смириться. Зато именно в эти годы острее, чем когда бы то ни было в молодости, испытываешь признательность за дар жизни. Это сродни реальности и насыщенности мечты, а я все еще безумно люблю мечтать.